В некотором царстве, в некотором государстве жил-был бедный мужик с женой. Детей у них не было. Стали они просить Бога, чтобы дал им детище во младости на посмотрение под старость, на утешение, а по смерти на помин души. Создал им Господь детище. Обрадовался мужик, пошел к соседу и начал просить в кумовья. Пожалуй, говорит, приведи младенца в крещенную веру. Сосед отказался за тем, что мужик-то был очень на бед. Пошел он к другому и тут отказался. В деревню не сходил никто к нему не идет кумовья. ну что делать и пошел мужик в иную деревню идет путем дорогою и попадается ему навстречу Незнакомый старец. Здравствуй, добрый человек. Куда идешь, куда путь держишь? Здорово, дедушка. Вот дал мне Господь детище во младости на посмотрение под старость, на утешение, а по смерти на помин души. Да вот приключилось такое горе. Человек я бедный, никто не идет ко мне привести младенца в крещенную веру. «Возьми меня!» – говорит старец. Мужик несказанно обрадовался тому и благодарствовал старику. «Ну, – говорит старец, – ступай теперь к богатому купцу, проси дочь его в крёстные матери. Ах, нареченный кум, как же мне к купцу идти, он мне брезгает!» Не твое дело, ступай, проси, досмотри, чтоб к завтраму, к утру, все было готово. Мужик повертился домой, запрек лошадь и поехал в город к богатому купцу. Что надоть, спрашивает купец. Да вот, господин купец, дал мне Господь детище во младости на посмотрение под старость, на утешение, а по смерти напомин души. Пожалуй, отпусти свою дочь в крестные. А когда у тебя крестины?» – спрашивает? Завтра утром? Ну, хорошо, ступай с Богом. Она придет. На другой день по приехала кума, пришел и кум и окрестили младенца. Распрощались и пошли по своим местам. Стал младенец возрастать до да такой умной, да доброй, всем соседям на зависть, отдали его учиться грамоте. который учится лет по 10. А он всю науку в год окончил. Всем наукам обучился, всех перегнал. Шла святая неделя, отслушал мальчик за утреннюю и раннюю обедню, сходил к крестной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает, батюшка и матушка, а где живет мой крестный? Я бы к нему пошел, похристосовался. Любезный сын, говорят они, мы и сами не знаем, Как окрестил он тебя, с той самой поры не видали и ничего про него не слыхали. «Ну, — говорит он, — батюшка и матушка, прощайте. Пойду искать своего креста». И пошел, куда глаза глядят. Шел, шел, вышел в чистое поле, Повстречался ему старец. Здравствуй, говорит старец, Куда идешь, куда путь держишь? Здорово, дедушка, иду искать крестного. Я твой крестный, говорит старец, Пойдем со мной. А старик-то был Господь, И повел он своего крестника в царство небесное, Привел и приказывает, Смотри, крестник, по всем палатам гуляй. Не ходи только в эту дверь. Сказал и ушел от него. Остался мальчик один, думает, отчего так не велел мне крестный входить в эту комнату. Дай пойду посмотрю, что там такое. Пошел и увидал там разбойника, а перед ним на коленях стоит человек. Вот жалко ему стало того человека, ухватил он камень и убил разбойника. Ах, говорит, не послужил, говорит ты, моего приказания. Этот-то разбойник убил в свою жизнь девять человек, а ты его грехи теперь на себя снял. Ступай же на землю и трудись, пока грехов своих не заморишь. Указал ему Господь дорогу. Иди вот по той дороге, будет тебе на пути два озера, Ты смотри же, не пей из них воды, а уж коли напьешься, навек пропадешь. Мальчик путем дорогою шел-шел и пришел к первому озеру. Стал переходить на другой берег, добрался уж до середины. И вот захватился, не мог, вот ему жажда такая, вот захотелось пить. Ну, такая жажда, ну, ну вот удержу нет никакого. Начал он молиться Богу и вздумал помочить голову водой, помочил. И сделал ему легче, вышел на другую сторону, клянул в воду и видит, что на голове у него волосы стали серебряные. Пустился дальше в путь-дорогу, пришел к другому озеру, стал перебираться на другой берег, добрался до середины и опять напала на него жажда. Так бы вот и спил. Начал он Богу молиться и опять вздумал помочить голову водой. Помочил, сделалось ему гораздо легче, вышел на берег, глянул в воду и увидел на своей голове золотые волосы. Пустился дальше, шел-шел, пришел в большой город.